Глава первая. Энриэль. Повелитель эльфов. Утром я, как всегда, объезжал посты по границе леса. Проклятые оборотни не давали покоя окраинам. В отличие от нас, оборотни размножались с невероятной быстротой. Их женщины имели по нескольку мужей и приносили чуть ли не каждый год по ребенку. У нас браки заключались с одним партнером, да и дети получались совсем нечасто. Хорошо, если рождался один отпрыск в семье, но и такое становилось роскошью. Эльфийки не желали портить фигуры и заниматься пеленками. Я с грустью наблюдал, как род эльфов постепенно приходит к концу. Земли, в которых еще возможно было выжить, уменьшались. Проклятие, насланное на наш мир несколько столетий назад, распространялось. Земли постепенно заполняли черные болота. Они медленно, но верно расрастались по зеленым травам и плодородным почвам. Деревья сгнивали на корню, черная жижа покрывала все вокруг. Понятно, что оборотням приходилось все сложнее прокормить свои семьи, поэтому они нападали на наше поселение, убивали население и занимали территории. Мне с войском приходилось периодически вступать в бой, отвоевывая земли. Сегодня все было тихо. Войны поймали только одного оборотня. Он рыскал в поисках добычи и попал на нашу территорию. Дозорные связали и привели его ко мне. Оборотень хмуро поглядывал из-под насупленных бровей, сверкая янтарными глазами. «Что ты делал на моих территориях?» – строго спросил я. «Охотился», – кратко прозвучал ответ. «А что, в ваших лесах уже всю живность переловили?» «Наши семьи голодают, а вас...» — И так мало осталось, — грубо пояснил оборотень. — Может, вам стоит не так сильно плодиться? Тогда и еды хватит. Наши мужчины сильны, а женщины плодовиты, а ваш род скоро исчезнет, — усмехнулся оборотень. — Наших воинов становится все больше. Мы уничтожим вас и займем земли эльфов. — Даже если такое случится, в чем я сильно сомневаюсь, — Вы ненадолго переживете нас. Черные болота скоро покроют весь мир арвии. Я пристально смотрел в глаза врагу. Оборотень дернулся в мою сторону, но его сдерживали путы. — О чем можно разговаривать с блохастым псом? — с отвращением произнес я. — Киньте его в подземелье. На днях устроим показательную казнь. Мои воины толкнули оборотня, заставляя идти. Он повел плечами, скидывая их руки, и пошел сам. Я же решил немного отдохнуть и направил коня к находившемуся поблизости водопаду.